Закон Хаббла В 1744 году швейцарский астроном Дэшизо и независимо от него в 1826 году Ольберс сформулировали следующий парадокс, пишет в своей книге Реджи, который привел к кризису тогдашних наивных космологических моделей. «Представим себе, что пространство вокруг Земли бесконечно, вечно и неизменно, и что оно равномерно заполнено звездами» причем их плотность в среднем постоянна. С помощью несложных вычислений Шизо и Ольберс показали, что полное количество света, посылаемое на Землю звездами, должно быть бесконечным, из-за чего ночное небо будет не черным, а, мягко говоря, залито светом. Чтобы избавиться от своего парадокса, они предположили существование в космосе обширных блуждающих непрозрачных туманностей, заслоняющих наиболее отдаленные звезды. На самом деле так выйти из положения нельзя. Поглощая свет от звезд, туманности поневоле нагревались бы и сами излучали свет так же, как и звезды. Итак, если справедлив космологический принцип, то мы не можем принять идею Аристотеля о вечной и неизменяющейся вселенной. Здесь, как и в случае относительности, природа, похоже, предпочитает в своем развитии симметрию, а не мнимое Аристотелево совершенство. Однако самый серьезный удар незыблемости вселенной был нанесен не теорией эволюции звезд, результатами измерений скоростей и удаления галактик, полученными великим американским астрономом Эдвином Хабблом. Хаббл родился в небольшом городке Маршфилд в штате Миссури в семье страхового агента Джона Паула Хаббла, его супруги Вирджинии Ли Джеймс. Астрономией Эдвин заинтересовался рано, вероятно, под влиянием своего деда по матери, построившего себе небольшой телескоп. В 1906 году Эдвин окончил школу. 16-летним юношей Хаббл поступил в Чикагский университет, входивший тогда в первую десятку лучших учебных заведений США. Там работал астроном Мультон, автор известной теории происхождения Солнечной системы. Он оказал большое влияние на дальнейший выбор Хаббла. После окончания университета Хабблу удалось получить стипендию Роцци и на три года уехать в Англию для продолжения образования. Однако вместо естественных наук ему пришлось изучать Кембриджа юриспруденцию. Летом 1913 года Эдвин возвратился на родину, но юристом так и не стал. Хаббл стремился к науке и вернулся в Чикагский университет, где на Йеркской обсерватории под руководством профессора Фроста подготовил диссертацию на степень доктора философии. Его работа представляла собой статистическое исследование слабых спиральных туманностей в нескольких участках неба, и особенной оригинальностью не отличалась. Но уже тогда Хаббл разделял мнение о том, что спирали – Это звездные системы на расстояниях, часто измеряемых миллионами световых лет. В это время в астрономии приближалось большое событие. Обсерватория Маунт-Уилсон, которую возглавлял замечательный организатор науки Хейл, готовилась к вводу в строй крупнейшего телескопа, стадиумового рефлектора, 250-сантиметрового. Приглашение работать в обсерватории среди других получил Хабл. Хаббл. Однако весной 1917 года, когда он заканчивал свою диссертацию, США вступили в Первую мировую войну. Молодой ученый отклонил приглашение и записался добровольцем в армию. В составе американского экспедиционного корпуса мэр Хаббл попал в Европу осенью 1918 года, незадолго до окончания войны, и в боевых действиях принять участие не успел. Летом 1919 года Хаббл демобилизовался и поспешил в Пасадену, чтобы принять приглашение Хейла. На обсерватории Хаббл начал изучать туманности, сосредоточившись сначала на объектах, видимых в полосе млечного пути. В Харистомасии книга первоисточников по астрономии астрофизике, 1900 и астрофизике 1900-1975 годы Ланга и Гингерича, где воспроизведены самые выдающиеся исследования за три четверти двадцатого столетия, помещены три работы Хабла. И первая из них – работа по классификации внегалактических туманностей. Две другие относятся к установлению природы этих туманностей и открытию закона красного смещения. В 1923 году Хаббл приступил к наблюдениям туманности в созвездии Андромеды на 60-100 дюймовых рефлекторах. Ученый сделал вывод, что большая туманность Андромеды действительно другая звездная система. Такие же результаты Хаббл получил для туманности MOC-6822 и туманности в треугольнике. Хотя об открытии Хаббла сколь стало известно ряду астрономов, официальное сообщение последовало лишь 1 января 1925 года когда на съезде Американского астрономического общества Рассел зачитал доклад Хаббла. Известный астроном Стеббинс писал, что доклад Хаббла во стократ расширил объем материального мира и с определенностью решил долгий спор о природе спиралей, доказав, что это гигантские совокупности звезд, почти сравнимые по размерам с нашей собственной галактикой. Теперь Вселенная предстала перед астрономами пространством, заполненным звездными островами. Галактиками. Уже одно установление истинной природы туманности определило место Хабла в истории астрономии. Но на его долю выпало еще более выдающееся достижение – открытие закона красного смещения. Спектральные исследования спиральных и эллиптических туманностей были начаты в 1912 году на основе таких соображений. Если они действительно расположены за пределами нашей галактики, то они не участвуют в ее вращении, и поэтому их лучевые скорости будут свидетельствовать о движении Солнца. Ожидалось, что эти скорости будут порядка 200-300 км в секунду, то есть будут соответствовать скорости движения Солнца вокруг центра галактики. Между тем, за несколькими исключениями, лучевой скорости галактик оказались гораздо больше. Они измерялись тысячами и десятками тысяч километров в секунду. В середине января 1929 года в труды Национальной академии наук США Хаббл представил небольшую заметку под названием о связи между расстоянием и лучевой скоростью вне галактических туманностей. В то время Хаббл уже имел возможность сопоставить скорость движения галактики с расстоянием до нее для 36 объектов. Оказалось, что эти две величины связаны условием прямой пропорциональности. Скорость равна расстоянию, умноженному на постоянную Хаббла. Это выражение получило название «Закона Хаббла». Численное значение постоянной Хаббла ученый в 1929 году определил в 500 км в секунду, умноженное на МПК. Однако он ошибся в установлении расстояний до галактик. После многократных исправлений и уточнений этих расстояний, численное значение постоянной Хаббла сейчас принимается равным 50 км в секунду, умноженным на МПК. На обсерватории маунт уилсон началось определение лучевой скорости все более удаленных галактик. К 1936 году Хьюмсон публикует данные для стату туманностей. Рекордную скорость 42 тысячи километров в секунду удалось зарегистрировать у члена далекого скопления галактик Большой Медведицы, Но это уже было пределом возможности страдюмого телескопа. Нужны были еще более мощные инструменты. Можно подойти к вопросу о хабловском расширении космоса, используя более привычные интуитивные образы, считает Реджи. Например, представим себе солдат, выстроенных на какой-нибудь площади с интервалом 1 метр. Пусть затем задается команда раздвинуть за одну минуту ряды так, чтобы этот интервал увеличился до 2 метров. Каким бы образом команда не выполнялась, относительная скорость двух рядом стоявших солдат будет равна 1 метру в минуту. Относительная скорость двух солдат, стоявших друг от друга на расстоянии 100 метров, будет 100 метров в минуту, если учесть, что расстояние между ними увеличивается от 100 до 200 метров таким образом скорость взаимного удаления пропорциональна расстоянию. Отметим, что после расширения рядов остается справедливым космологический принцип. Галактики-солдаты по-прежнему распределены равномерно и сохраняются те же пропорции между различными взаимными расстояниями. Единственный недостаток нашего сравнения заключается в том, что на практике один из солдат все время стоит неподвижно в центре площади, в то время как остальные разбегаются скоростями тем большими, чем больше расстояния от них до центра. В космосе же нет верстовых столбов, относительно которых можно было бы провести абсолютные измерения скорости. Такой возможности мы лишены теории относительности. Каждый может сравнивать свое движение только с движением рядом идущих, и при этом ему будет казаться, что они от него убегают. Мы видим таким образом, что закон Хаббла обеспечивает неизменность космологического принципа во все времена. И это утверждает нас в мнении, что как закон, так и сам принцип действительно справедливы. Другим примером интуитивного образа может служить взрыв бомбы. В этом случае чем быстрее летит осколок, тем дальше он улетит. Спустя мгновение после самого взрыва мы видим, что осколки распределены в соответствии с законом Хабла, то есть их скорости пропорциональны расстоянием до них. Здесь, однако, нарушается космологический принцип, поскольку если мы отойдем достаточно далеко от места взрыва, то никаких осколков не увидим. Этим образом подсказан самый знаменитый в современной космологии термин «большой взрыв». Согласно этим представлениям, около 20 миллиардов лет тому назад все вещество было собрано в одной точке, из которой началось стремительное расширение Вселенной до современных размеров. Закон Хаббла практически сразу же был признан в науке. Значение открытия Хаббла высоко оценил Эйнштейн. В январе 1931 года он писал, Новые наблюдения Хаббла и Хьюмасона относительно красного смещения делают вероятным предположение, что общая структура Вселенной нестационарная. Открытие Хаббла окончательно разрушило существовавшее со времен Аристотеля представление о статичной, незыблемой Вселенной. В настоящее время закон Хаббла используется для определения расстояний до далеких галактик и квазаров.